Глава 9. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших, во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду».